Глава 4 Утром сидеть в ресторане. Это экзотика, как ни крути. Пустой зал, услужливые официанты, причем чересчур услужливые. Кириллу официантка подошла дважды, чтобы поинтересоваться, не готов ли он сделать заказ. Еще в первый раз он сказал, что ждет человека, и лишь потом будет заказывать, попросил принести воды без газа, оставить меню. Но, как выяснилось, с первого раза официантка не поняла его, и это немного раздражало. Кирилл проголодался, намеренно не стал завтракать дома, чтобы сделать это в ресторане. Но специалист от рекламной фирмы опаздывал, а аппетит только креп. Да и дел еще на сегодня было запланировано много. Переговоры хотелось провести в кратчайшие сроки, обозначить фронт работы, заручиться гарантиями и первым делом отправиться в салон проката автомобилей. Другой, конечно же, не тот, где ему подсунули рухлить, да еще и не хотели возвращать деньги. Вернут, куда они денутся, иначе он будет с ними судиться. Но без машины он точно не справится. В такую погоду на такси не разъездишься. Каждый раз ждать его по 10 минут, терять драгоценное время, которого у него и так мало. Кирилл посмотрел на часы. 15 минут одиннадцатого. Это уже не лезло ни в какие рамки. Он ждет вот уже 15 минут, и ровно настолько специалист рекламного агентства опаздывает. Придется звонить, хоть и делать этого не хотелось. Кирилл уже достал телефон из кармана, когда звякнул колокольчик на входной двери, впуская кого-то в небольшой холл перед залом ресторана. Холл отлично просматривался с места Кирилла, Вошла женщина, явно замерзшая. Пока она снимала пальто, шапку, шарф и сдавала все это в гардероб, Кирилл не переставал наблюдать за ней и размышлять. Та ли это кого он ждет? Или женщина? Еще один ранний посетитель ресторана. Женщина подошла к зеркалу и поправила прическу. Вгляделась в свое лицо и пригладила брови. Поправила кофту. Осмотрела себя всю и лишь потом направилась в зал. К тому моменту Кирилл уже не сомневался, что именно она пришла на встречу с ним и от злости его буквально распирала. Мало того, что она опоздала на 15 минут, так еще и не торопилась, приводя себя в порядок. А работают они также не укладываясь в сроки. Тогда зачем они ему? Но фирма зарекомендовала себя как самая лучшая в городе. Перед тем, как обратиться к ним, Кирилл навел справки, поинтересовался отзывами. Все отзывы были хвалебными, и специалисты считались крутыми. Судя по этой, верилась с трудом. Господь, как же я замерзла. Сначала прождала такси, а потом выяснилось, что подъехать к ресторану оно не сможет, что целый квартал мне придется идти пешком. И это по такому-то морозу замерзла я так что на последних метрах еле переставляла ноги а в холле ресторана с минуту не могла пошевелиться оттаивая ну и увидев свое лицо в зеркале испугалась щеки раскраснелись словно по ним прошлись наждачкой кончик носа тоже был красным да еще и текло из носа нещадно и глаза слезились в придачу вид конечно не самый подходящий для деловых переговоров с крупным клиентом И одета я не для ресторана, но деваться мне было некуда. «Проводить вас к столику?» — подскочила ко мне официантка. «Меня ожидают», — кивнула я. «Да, вон тот мужчина», — указала девушка на самый дальний столик. Мужчина сидел ко мне спиной. Даже когда мы с официанткой подходили к столику, он не обернулся. «Что ж, я опоздала, и он имеет право сердиться». «Присаживайтесь, пожалуйста. Вот ваше меню», — говорила официантка, тогда как я впала в ступор. Даже в самых смелых фантазиях я не ожидала в этом ресторане встретить Кирилла. И смотрел он на меня так, будто нанесла я ему личное оскорбление. Он меня опять не узнал. Неужели я так сильно изменилась? «Так и будете стоять?» — усмехнулся Кирилл, кивая на стул. Официантка тоже смотрела на меня непонимающе, как успела заметить. «Извините. Здравствуйте». Пробормотала я, опускаясь на стул. Чувствовала себя ужасно. Больше всего хотелось сбежать из ресторана немедленно. Меньше всего — вести с Кириллом переговоры. И я не могла заставить себя посмотреть на него. Не знала, куда деть руки. И как же противно они дрожали, когда открывала меню. «Готова сделать заказ?» — поинтересовалась официантка, и я радостно на нее посмотрела, радовалась тому, что меня избавили от необходимости пялиться в меню, ничего не видя. «Вижу, у вас есть комплексы», — раздался голос Кирилла. «Мне, пожалуй, омлет, салат и кофе, черный и без сахара», — добавил. Я же не кстати вспомнила, что раньше он любил кофе с молоком и тремя ложками сахара я еще смеялась что после такого кофе все может слипнуться а вам перевела на меня взгляд официантка черный кофе без сахара и круассан. захлопнула я папку и получилось это слишком громко наградой мне стал удивленный взгляд кирилла предпочитаете легкий завтрак усмехнулся он а я пока ждал вас успел проголодаться добавил с явным упреком Я уже извинилась, но хорошо, сделаю это во второй раз. Не сдержала я злости. Извините меня за то, что опоздала. Объяснять причины не собиралась. Но и ссориться с клиентом было нельзя. Сазонов меня за это распнет. Так все, Настя, успокойся и настройся на работу. Он — заказчик, ты — исполнитель. И больше между вами нет ничего. Я достала из сумки блокнот и раскрыла его на чистой странице. Вооружилась ручкой и обратилась к заказчику. «Есть у вас какие-то пожелания? Что бы вы хотели видеть на баннерах, перетягах, в рекламных роликах?» «Стоп! Сначала я дождусь заказа, утолю голод, а уж потом вернемся к обсуждению». Не самым вежливым образом перебил меня Кирилл. И лицо его при этом выглядело настолько пренебрежительным, что я не выдержала и ляпнула. «А ты изменился. Раньше ты был добрее к людям».